Так поступим и мы хоть в чем-нибудь мужественно. Попадем и мы в число примеров. Отчего мы слабеем? Отчего теряем надежду? Что могло случиться прежде, то может и сейчас. Только очистим душу и будем следовать природе, потому что, отступивши от нее,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 <смех> <смех> Такими или подобными речами Утешается боль язвы Хотя и желаю ему Чтобы она облегчилась Или была излечена Или хотя бы осталась такое же И старела с ним Впрочем, за него я спокоен Это нам грозит урон У нас будет отнят замечательный старик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 Страданий он терпит, смерти ждет. Будь здоров.